Глава 9. Встреча боксеров Лиду и Фрэнсиса состоялась 20 июня. Встреча была интересной. На другое утро я получил письмо от Роберта Кона из Андаи. Он живет очень тихо, писал он, купается, иногда играет в гольф и очень много в бридж. В Андае великолепный пляж, но он ждет, не дождется, когда поедет с нами ловить рыбу. Скоро ли я приеду?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 Они сидели в баре за стойкой. «Хелло, милый!» — Бред протянула мне руку. «Хелло, Джейк!» — сказал Майкл. «Я, кажется, был на веселе вчера вечером». «Мягко выражаясь», — сказала Бред. «Просто безобразие. Послушайте, — сказал Майкл, — когда вы едете в Испанию, вы ничего не имеете против, если мы поедем с вами. Это будет замечательно. Вы серьезно ничего не имеете против?»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 Кстати, где Бил? Спросил Бред. Он в шинтельи приглашен к кому-то на обед. Он славный. Чудесный, сказал Майкл. Именно чудесный. Ты же не помнишь его, сказала Бред. Помню. Отлично помню его. Вот что, Джейк, мы приедем 25-го вечером. Бред не может рано встать. Ну, конечно. Если пришлют деньги, если вы, наверное, ничего не имеете против. Деньги пришлют. Я позабочусь об этом. «Скажите, что нужно выписать? Два или три удилища с катушками леса и мух». «Я не буду рыбу удить», — сказала Бред. «Тогда два спиннинга. И Билу не придется покупать». «Хорошо», — сказал Майкл. «Я пошлю телеграмму нашему сторожу». «Вот будет чудесно», — сказала Брэд. «Испания. Повеселимся на славу». 25 го когда это?» «В субботу. Придется поспешить со сборами». «Ну вот что», — сказал Майкл. «Я иду к парикмахеру. «А мне нужно ванну принять», — сказала Брэд. «Проводите меня до отеля, Джейк. Будьте другом». «Мы живем в замечательном отеле», — сказал Майкл. «По-моему, это бордель». Мы оставили свои вещи здесь, в кафе, когда приехали. И в отеле нас спросили, сколько часов нам нужна комната. Страшно обрадовались, что мы остаемся на ночь. «Уверен, что это бордель», — сказал Майкл. «Уж мне ли не знать?» «Ох, замолчи и ступай, подстригись». Майкл ушел. Брэд и я остались сидеть за стойкой. «Выпьем еще?» «Пожалуй. Теперь легче стало», — сказал Бред. «Мы пошли по улице Деламбр. Мы еще не виделись с тобой после моего приезда», — сказала Бред. «Нет». «Как живешь, Джейк?» «Отлично». Бред взглянул на меня. «Послушай», — сказала она, — «Роберт Кон тоже едет с нами?» «Да, а что? Ты не думаешь, что ему будет тяжело?» «А почему?» «Как ты думаешь, с кем я ездила в Сан-Себастьян?» «Поздравляю», — сказал я. «Мы пошли дальше». «Зачем ты это сказал?» «Не знаю, что ты хочешь, чтобы я сказал?» Мы пошли дальше и свернули за угол.